Глава 18 Ярослав. До финала еле доживаю. Всеми силами стараюсь смотреть фильм, но взгляд то и дело ползет влево. Хочу знать, что они все еще держатся за руки. Как будто мне недостаточно того, что я уже увидел. Когда все маньяки наказаны, главные герои спасены, и в зале загорается свет, я сразу поднимаюсь на ноги. Как раз, чтобы успеть заметить, как они расцепляют ладони. М да. «Действительно страшный ужастик. Где можно поставить 10 баллов?» «Из кинотеатра выходим молча. Я погружен в себя, да и Тит непривычно тих. Пока идем к остановке, напряженно думаю. Женю и Долина я потерял из вида, но вряд ли они сильно задержатся. Я надеюсь. Я... черт, так на это надеюсь. Нам с Гольцман точно нужен один автобус. А вот Антону... Надо как-то притормозить и дождаться ее» потому что если я уеду и не увижу, как они расходятся, то у меня башка треснет. Просто расколется на две части, отвечаю. Когда начинаю обеспокоенно крутить головой, Тит спрашивает. «Ничего не хочешь рассказать?» Бурчу. «Нет, не знаю. Пока не хочу». «Ну, я подожду». Вадик мне улыбается, и я вижу в этом какую-то поддержку. Становится немного спокойнее. Он легко толкает меня кулаком в плечо и говорит. «Вышли они, за нами идут». Подавленно молчу, чувствую себя дебилом, а ещё как-то очень уязвимо. Эта эмоция для меня тоже непривычна. Я избегаю ситуаций, в которых ощущаю себя слабым. Знал бы сюда, тоже не сунулся бы. Наверное, все дело в том, что Гольцман — ведьма. Она столько раз называла меня идиотом, что я реально им стал. Но остановиться я уже не в силах, по крайней мере сегодня». Замедляю шаг, и Тит без слов подстраивается. К автобусной остановке мы подходим одновременно, все вчетвером. Поэтому я прекрасно слышу, как Долин говорит. «Так поздно уже, давай я тебя провожу, малышка». Стараюсь держаться и не среагировать слишком агрессивно на то, как он называет Женю. Поэтому свой голос слышу со стороны, и только на середине фразы понимаю, что я реально открыл рот, и говорю «Я сам ее провожу». Три пары удивленных глаз устремляются на меня синхронно, но больше всех шокирован я сам. Приехали. Сначала я перестаю владеть руками, которые вечно тянутся к Гольцман, а теперь еще и слова вылетают из моего рта без всякого контроля. У какого врача надо провериться? Ты? переспрашивает Антон недоверчиво. Киваю и обращаюсь уже к Жене. Я тебя провожу, мы же рядом живем, Малышка. Долин тянет ее за рука в сторону и, понижая голос, втолковывает что-то неразборчиво. Тит закусывает губу и иронично приподнимает брови. «Веселиться, сволочь!» а еще друг!» Я неловко провожу плечами и смотрю на Женю. Вдруг откажется. Тогда Антон поедет с нами, и всю дорогу я буду любоваться их милым общением, стараясь не пришибить обоих. Но Гольцман от чего то раздражается на друга и повышает голос. «Толя, я не маленькая, да и он не маньяк!» Да, я уверена. Езжай домой, вон твой автобус уже ползет. Антон качает головой, смотрит на меня с какой-то досадой и совершенно точно с неприязнью. Но отвечает. Как хочешь. Напиши, как будешь дома, ладно? Обещаю. Все, беги. Он наклоняется и целует ее в щеку. Снова кидает на меня однозначно недоброжелательный взгляд и уезжает. Тут я наконец с облегчением выдыхаю. «А вон моя тачка подъехала», — говорит Тит. «Ты на такси?» — он криво улыбается. «Да, папа вину заглаживал. Теперь до скончания веков могу на бизнес-классе гонять». Жмем друг другу руки, Вадик посылает Гольдсман воздушный поцелуй и идет к машине. На ходу кричит мне. «До завтра, пчелкин. «Вот же скотина! Это детское прозвище он вспоминает, когда хочет меня поддеть!» «Давно перестала злить на самом деле, скорее веселит». Но перед Женей мне почему-то неудобно. Она фыркает и трёт нос, явно стараясь скрыть улыбку. Прикусываю щеки изнутри и жду, когда она справится с приступом смешливости. Гольцман убирает руку от лица и кивает в сторону дороги. Наш автобус. А потом сдавленным от смеха голосом добавляет. Пчелкин. Жендос. Стараюсь говорить угрожающе, но на самом деле даже рад, что Тит закинул перед уходом эту шуточку. Иначе атмосфера между нами была бы еще более неловкой. Автобус почти пуст, так что мы идем в хвост и садимся рядом. Она у окна, я у прохода. «Как тебе фильм?» — спрашиваю, глядя перед собой. Повернуться к Гольцман пока не могу. Хватает и того, что меня трясет от близости к ней. «Я слишком нервничала», — честно отвечает она. «Особо за ним не следила. Да и не люблю ужастики, если честно. А тебе понравился?» Я тоже не сильно внимательно смотрел. Своей откровенностью она как будто выманивает и мою. И тоже не фанат хорроров. Я больше по боевикам. И супергеройское кино обожаю. Выходит, не особенно удачный поход в кино у нас с тобою вышел. К концу фразы мое сердце радостно сжимается. Может быть, хочу видеть в ней больше, чем Женя изначально вкладывает. Но как минимум это значит, что ей не понравилось держаться с долином за руки. А это уже не самый плохой результат, и мне очень нравится, как из ее уст звучит вот это «у нас с тобой». Как будто между нами что-то есть, что-то значимое, а не только дурацкий проект, завязанный на противостоянии. Наконец, поворачиваюсь и смотрю на Гольцман. Красивая, но вся какая-то слишком тонкая, слишком нервная. В этот момент мне нестерпимо хочется вдохнуть в нее чуть больше жизни. Желательно посредством дыхания рот в рот. «Ой, ну и дебил!» В конце недели сходим с тобой на боевик. «Тебе понравится», — улыбаюсь я. Женя скользит взглядом от моих губ к ямочке на щеке, а потом обратно, затем к глазам. Говорит с каким-то вызовом. «Посмотрим, Шмелев. Удиви меня». «А это сложно?» «Что? Удивить тебя сложно?» Пару секунд Женя думает, глядит в окно. Я же смотрю, как на ее коже отражается свет придорожных фонарей. В груди все как-то сжимается и замирает, как если бы я слишком сильно раскачался на качелях. Думаю, нет. Ты меня часто удивляешь. Когда ведешь себя как нормальный человек, а потом снова удивляешь, перевоплощаясь в придурка. Человек сюрприз, в общем. Так что нет, тебе будет несложно. Медленно киваю, потом еще, еще раз. Даже странно, что она так прямо говорит о некоторых вещах. Раньше мы только кусали друг друга, даже не пытались вести нормальный диалог. Может в этом все дело? Я никогда по-настоящему на нее не смотрел. Ничего, что ты так поздно приедешь домой. Ничего, мама, наверное, сама еще не вернулась. Она много работает? Катастрофически. А папа? Все время в командировках. Не помню уже, когда он был дома дольше трех дней. Она усмехается, но вижу, что ей совсем не весело. А у тебя? Что у меня? С кем ты живешь? В этот момент я почти себя ломаю, но все же отвечаю ей. С дедом. Наверное, Гольцман понимает, что ступает на тонкий лед, поэтому и замолкает. Больше ни о чем не спрашивает. Я достаю из кармана кейс с наушниками и протягиваю ей один. Кажется, время для второй песни. Задумчиво листаю плейлист, выбирая трек. Громко хмыкаю, когда вижу то, что мне нужно. «Да, это идеально подходит. Включаю». И разворачиваюсь к ней в полоборота, упираясь плечом в спинку сиденья, пока в наушниках играет «Именно я! Я должен сейчас с тобою быть!» А не вот этот лох, что тебя ведет с собой за руку. Слежу за тем, как меняется ее лицо, как она поворачивается ко мне и смотрит своими кукольными глазами с немым вопросом. Но я слишком запутался в собственных мыслях и эмоциях, чтобы дать ей что-то, кроме спорных намеков. И пока я впитываю ощущение от нашей близости, меня оглушает догадка. Я хочу ее поцеловать.